Глава сорок пятая. Тереза. Маматус погиб на пути сквозь врата Лаконии, разорван в клочья вражескими кораблями за две ночи до дня рождения Терезы. Праздник провели в зеркальном зале с тем же вкусом и сдержанностью, что и всегда. Шелковые вымпелы ярких цветов, стеклянные свечи, которые Терезе понравились в восемь лет и с тех пор для нее зажигались, выращенные на гидропонных фермах их города цветы. Невидимые музыканты играли легкую музыку. Все композиторы и исполнители — лаконийцы. Половина гостей — политики и деятели культуры, взрослые, которые явились главным образом для того, чтобы позже похвастаться приглашением и узнать, кто сейчас в фаворе. А оставшиеся половина — ее одноклассники и их семьи. Все одеты в официальные синие, как и сама Тереза, и похоже, никто особо не рад здесь находиться. Это событие для них как ещё один дополнительный школьный экзамен. Но с Терезой все были милы, приходилось. Чувство сдержанного удовольствия делало её почти счастливой. Все взрослые натянуто улыбались, устроив шоу из поздравлений, как будто не умеете за 15 лет большое достижение, которым стоит гордиться. Но даже пока гости притворно восторгались тем, какой взрослой и выдержанной стала Тереза, их взгляды метались по залу, пытались обнаружить её отца. Терезе приходилось играть свою роль, но по крайней мере им тоже. Никто не говорил о вторжении. Даже Кэрри Фиск в платье цвета шампань и с застывшей улыбкой выглядела так, словно только и хочет, что броситься к двери. Камины Драммер не было, и Тереза гадала, что с ней случилось: то ли она лежилась в контроле над транспортным профсоюзом и теперь стало некем, то ли оказалась участницей спланированного вторжения. Тогда ей повезло, если она не в загоне. Но Терезу это не волновало, у неё имелись свои проблемы. Когда до ужина осталось 30 невыносимо долгих минут, Ильич торжественно сопровождал Терезу на помост в глубине зала. Толпа без предупреждения как по команде затихла, как будто готовились. Тереза тоже готовилась и знала, что делать. «Хочу поблагодарить всех вас за то, что собрались здесь сегодня», — с улыбкой врала она. «Для меня честь быть в вашем обществе и сейчас, и все те годы, что я прожила рядом с вами. Как вам известно, моя мать скончалась, когда я была совсем маленькой, а отец несет свою тяжелую ношу. Его нет сейчас среди нас, поскольку долг перед вами не позволяет ему отвлекаться на подобные простые радости. Плюс то, что он не в себе. Потерян для всех, и для меня, и для вас, но знаю об этом только я, уроды». Она улыбнулась в ответ на волны негромких аплодисментов, находя извращенное удовольствие в ситуации. Тереза заметила в дальней части зала Элви Акойя, в желтом платье, под руку с мужем. Сжимает бокал с вином в кулаке, как будто собралась раздавить ножку. Она тоже знает. Все вы, пока я взрослела, стали моей семьёй, продолжила Тереза. Слава Илииче. Она сама никогда бы так не сказала, но никто из гостей не знал её настолько, чтобы это понять. Для меня это честь. Я всем вам благодарна. Раздалась новая волна аплодисментов, и Тереза склонила голову, как будто и впрямь благодарна. Как будто ей на самом деле не все равно, сожгут ли в пепел всех здесь присутствующих вражеские корабли, идущие с окраин системы. Ты одна из самых злющих людей, каких я встречал». Теперь Тереза носила эти слова как накидку и улыбалась, и раскланивалась так, как будто это не было знаком ее презрения. «Пожалуйста, наслаждайтесь сегодняшним вечером, как мои гости и гости моего отца». Закончила она и спустилась с помоста. Гости, растерянные и испуганные, опять обратили внимание друг на друга. Возвращение близкого шторма и его пиратского флота интересовало их куда сильнее, чем Тереза. Они обсуждали не детство Терезы Дуарте, а страшную смерть сердца бури. Тереза прошла через зал, избегая и Ильича, и Коннора с Мюриэль. Элви с мужем она обнаружила не подалёку от того места, где увидела. С помоста Элви казалась расстроенной, вблизи она выглядела сердитой. Всё нормально? спросила Тереза. Элви вздрогнула. Голос Терезы выдернул её откуда-то издалека. Минуту она молчала, а когда ответила, вышло неубедительно. Да, всё хорошо. Прекрасно. Понятно, сказала Тереза. С некоторыми исключениями Эльви кивнул. Движение более походило на готовность сражаться, чем на жест согласия. Да, с исключениями. Прозвенел колокольчик, приглашая их в обеденный зал, как самое привилегированное стадо вселенной. Тереза пошла рядом с Эльви. Её супруг опирался на трость и морщился при ходьбе. Очень, кстати. Терезе хотелось идти помедленнее. Я недавно вспомнила про сокол доктора Кое. сказала Тереза. Я хочу узнать. И снова Эльви потребовалось минутка, чтобы вернуться к реальности. Что именно? Мне интересно, как проходит ремонт, когда вокруг такие дела. Ну, то есть, эта штука ведь предназначена для высокого ускорения, и там есть кресло с дыхательной жидкостью. Эльви вздрогнула. Это неприятно, сказал её муж. И всё-таки, если война приблизится, На нём можно улететь? Эльви и её муж обменялись взглядами, значение которых Тереза не поняла. Между ними словно шёл свой разговор, который она не могла услышать. "К несчастью", сказала Эльви. "Сокол повреждён очень, очень серьёзно. Я получил новую ногу с пальцами и всем остальным", добавил её супруг. "А тот корабль до сих пор в руинах". "Вообще-то я не думаю, что дойдёт до эвакуации", продолжила Эльви. "Ни одному из тех кораблей не дадут даже приблизиться к планете. И адмирал Трэху использует все имеющиеся средства, чтобы нас защитить. Может, тогда стоит ускорить ремонт?" спросила Тереза. Вопрос получился более резким, чем ей хотелось бы, но Эльви лишь рассмеялась, странно. "Возможно и стоит", вздохнула она. Они вошли в обеденный зал и Терезу провели за почётный стол, где сидел Ильич и ещё несколько более достойных гостей, чем Эльви Акогие. Их ждал банкет: свежая паста, хвосты амаров, а то настоящие амаров, нежный мраморный стейк, выращенный из лучших образцов. Посередине на всех столах стояли цветы Лаконии, пахнущие мятой и железом и пластиком. Про доктора Картасара никто не спрашивал. Как давно поняла Тереза, это одно из неписанных правил. Если кто-то исчез, не спрашивай, почему. Интересно, вспомнят ли про нее после того, как она исчезнет? Конечно, если придумает способ. Она посмотрела на стол, где сидела Элви Акойя. Муж ей что-то рассказывал и размашисто жестикулировал, развлекая соседей. А доктор, казалось, ушла в свои мысли. Тереза задумалась, не лгут ли они насчет сокола. Она не уверена и не знает, как это выяснить. Тереза с сожалением отмела план, где они бегут от вторжения и забирают ее с собой. Придется придумать другой. Шли дни. Недели. Остановить вторжение оказалось сложнее, чем все ожидали. Каналы государственных новостей, держа хорошую мину, рассказывали об угрозе скорее как о помехе, созданной недовольными дураками, чем как о реальной опасности для империи. Тереза до сих пор могла пользоваться высокоуровневым доступом своего отца для чтения секретных отчетов и брифингов. Но даже если бы и не могла, понятно, что все эти отчеты – чушь. Теперь все ее занятия, помимо уроков, в классе были отменены. Тереза видела Ильича только во время еды. Он больше не повторял угрозы кормить ее насильно, Но это было и ни к чему. Теперь она понимала условия их отношений. Лишившись контроля над многим, Ильич восполнял это контролем над ней. И ей с этим ничего не поделать. На этот раз они ускользнули, сказал Ильич. Они запаниковали. Тот их здоровенный корабль лишился части своей магнитной ловушки, и всем им придётся его защищать. По-моему, неплохая идея, отозвалась Тереза. И запихнула в себя ещё одну ложку кукурузного супа. На вкус он был бы неплох, вот только чересчур вязкий и сладкий. Её чуть не стошнило. Они сидели в закрытом внутреннем дворике с увитыми плющом стенами и искусственным освещением, которое притворялось солнечным. Реальной погодой была метель, засыпавшая парки сугробами по колено. Андатра носилась по ним со счастливым оскалом. И на её шерсти намерзали маленькие шарики льда. Ильич не позволял впускать андатру, пока они не поели. От неё несло мокрой псиной. Если бы они могли как следует защищаться, такого бы и не случилось. Они живут только потому, что удрали. Мы могли бы прикончить любого из них, когда захотим, но Треха ждёт. Чего? А вот чего? ответил Ильич. Ему нравилось звучание своего голоса. Спокойный и терпеливый учитель, рассказывающий глупой маленькой девочке об устройстве вселенной. Годами это выглядело как доброта. Теперь больше смахивало на снисходительность. Три марсианских линкора незаменимое ядро их самодельного флота. А когда что-то для тебя очень важно, ты естественно стараешься это защищать, но это эмоциональный отклик, не тактика. Вот почему они за это заплатят. То же самое он говорил и за завтраком: яйца, сладкий рис с рыбой, тушёный шпинат с миндалём. И Терезам не мешало ему повторять всё сейчас. Никакие его слова больше не имели для неё значения. Наш вихрь пройдётся по ним, словно их и не было. Потом будет проведена зачистка. Всех мы, конечно, ловить не станем, но главные корабли, они даже шторм подставляют. Их ждёт кровавая баня, и я Его перебил звонок терминала. Ильич нахмурился и принял вызов. Тереза положила ложку и отпила воды. Напряжённый голос Треха был хорошо слышен. Я хотел бы поговорить с вами в штабе, полковник. Ильич не ответил, только кивнул, встал и ушёл, забыв про Терезу. Её это очень даже устраивало. Когда он завернул за угол, она поднялась и открыла дверь андатри. Час с опением ввалилась внутрь. Тереза взяла терминалы и открыла тактические отчёты. Был в этом неприятный момент. Тани то и дело случались. Воспоминание о том, как отец говорил ей, что она должна стать тем лидером, который нужен империи, что он хотел научить дочь всему, что знал сам, просто на всякий случай. Тереза была тогда совсем другой, и отец был другим. Она скучала по ним обоим, но боль утихала быстро, и отпуская её, Тереза ничего не теряла. Боль всегда возвращалась. Этот отчёт был странный. Тереза не сразу поняла, на что смотрит. Повреждённый корабль каким-то образом самовосстановился. А вражеский флот, да, бежал, но не к дальнему краю системы. Они шли к вратам. Во всяком случае, большинство, почти все. Все, кроме четырёх. И эти направлялись к Лаконии. Четыре корабля против вихря это самоубийство. Если только у них нет секретного оружия, как в системе СОЛ, но нет. Вихрь не сможет их остановить. Он уже отошёл слишком далеко, и даже начав торможение, вектор его движения всё ещё направлен от Лаконии. Он боролся с собственной массой и инерцией, как сопротивляющийся отливу плавец. Эсминцы оказались в точно таком же положении. Их перехитрили Заманили корабли в сторону, а Лакония осталась лишь с планетарной системой обороны. Но защита, скорее всего, справится. Четыре корабля — это совсем немного. Конечно, они причинят некоторый ущерб. И цель у них только одна. Тереза как раз в ней сидит. Она понимала, что ей есть от чего испугаться, но она не боялась. Она выключила терминал, почесала спину Андатри и задумалась. Она не решала проблему. Скорее вспоминала то, что знала всегда. Она вызвала карту системы, добавила вражеские корабли и их время и скорость. Многое зависит от того, как они будут тормозить, но Ильич много рассказывал ей о тактике боя, и она могла строить предположения, могла планировать. Если просто обратиться к врагу, её убьют или возьмут в плен. Ей нужно что-то для торга в обмен на возможность сбежать. Анна не представляла, что потом её осенило. Она рассмеялась, и андатра подняла взгляд на хозяйку. стук собачьего хвоста по земле прозвучал как согласие. Не раздумывая, Тереза сунула в рот полную ложку супа, нахмурилась и потрясла над тарелкой солонкой. Следующий глоток был получше. Время поджимало, но могло быть и хуже. Она влезла на подоконник, как раньше, когда убегала навстречу с Тимати. Знакомое чувство и успокаивающее. Тереза знала, что свои вещи и эту комнату видит в последний раз. В последний раз этой ночью спала на кровати, которая с детства была ее. Но отец уже не один месяц мертв, и, как оказалось, она его уже оплакала. Анда травертелась, поскуливала, переступала с лапы на лапу. «На этот раз ты со мной не идешь», — сказала Тереза. «Мне жаль». Собака скулила, подняв сидеющие брови, с надеждой размахивала хвостом. Тереза наклонилась и в последний раз обняла андатру. Потом вылезла из окна и пошла, пока не растеряла решимость. «Первый шаг, самый трудный — добраться до камеры. Сейчас ночь, легкий снег еще падает, но не выше голеней». С выходом наружу проблемы не будет. За камерами наблюдали двое охранников мужчина и женщина. Когда вошла Тереза, оба вытянулись по стойке смирно. "Я хочу поговорить с заключённым", объявила она. Охранники переглянулись. "Неуверенно начал мужчина. "Тереза нетерпеливо хмыкнула. "Треха просил меня допросить его. Это касается нападения. Но времени у нас мало. Страх делал своё дело. Сознание, что враг почти у ворот, и вера, что кто-то могущественный о тебе заботится, даже если этому голосу власти всего 15. Терезу провели в камеру. Она дрожала от возбуждения. Она чувствовала себя такой же искательницей приключений, как их видела в фильмах, только реальной. У неё получилось. Холден сел на постели, моргая от внезапного света. Волосы у него забавно торчали, лицо было в розовых полосах от подушки. Тереза обернулась к охраннику. "Останьтесь", потом перевела взгляд на женщину. "У вас есть что-нибудь для сдерживания? Электрошокер?" "Да", ответила женщина. Тереза протянула руку, и охранница протянула ей чёрную сверкающую дубинку, которую всё это время крепко сжимала в руке. Оружие походило на обугленный кукурузный початок. Охранница показала, где предохранитель и как дубинка включается. Этого совершенно не требуется, сказал Холден. В чём дело? Я с тобой драться не собираюсь. Тебе это не понадобится. Это мне решать, сказала Тереза. Она кивнула, приказывая охраннице удалиться. Они остались втроём: Тереза, Холден и охранник. Последний шанс остановиться. Ещё не поздно передумать. Тереза отжала предохранитель дубинки. Холден вздрогнул, ожидая шока и боли. Тереза ткнула дубинкой в живота охраннику и нажала на кнопку. Охранник тяжело рухнул на пол, даже не сгруппировавшись. "Да", заговорил Холден после долгих секунд оцепенения. "Не ожидал. У нас совсем мало времени. Идёмте со мной". "Э-э, что? Ну, то есть, Мне нужно хоть какое-то объяснение насчёт. Тереза готова была взорваться от гнева, но на это не оставалось времени. Она начала сдирать с охранника форму, расстёгивала пуговицу и молнии, тянула за рукава. Ваши идут к нам. Ваш старый корабль. Всё это вторжение было уловкой, чтобы дать им приблизиться. А что? Происходит вторжение? спросил Холден. Мне тут мало что говорят, но ты меня спасаешь. Я вас использую. Мне нужно отсюда бежать. Вы мой билет на те корабли. Давайте поскорее, времени совсем нет. Холден натянул форму поверх тюремного комбинезона. В заключении он так похудел, что второй слой одежды едва это восполнял. Тереза сняла с пояса валяющуюся на полу охранника травматический пистолет и ключ доступа, открыла дверь. Они с Холденом вышли вместе. Женщина на посту охраны только и успела, что удивиться. Прежде чем Тереза её вырубила. Это происходит на самом деле? поинтересовался Холден, пока Тереза вела его вниз по холму к судебной медицинской лаборатории. Если нет, то сон очень реалистичный. На самом деле, Тереза хотела сказать, я и правда это делаю. В меня имплантировано устройство слежения. Когда мы уйдём, нас будут преследовать. Понятно, ответил Холден. Пришли, сказала Тереза. Дверь была заперта, но ключ доступа её отворил. Она вошла в полутёмную комнату. С тех пор, как она побывала здесь, вещи Тимоти могли переместить, но они должны быть где-то недалеко. Тереза переходила от стола к столу, обшаривая по пути каждый ящик. Это было здесь, где-то прямо здесь. "Слушай", заговорил Холден. "Это ядерная бомба, та, что была у Амаса?" "Да", кивнула Тереза. Я стою прямо рядом с ней. Точно. А тебе хоть бы хны, сказал он. В самом деле безумная ночь. Тереза наконец нашла, что искала. Она включила экран, и тот засветился. Она ощущала, как утекают секунды. Где-то в высоте над планетой уже приближается корабль мятежников, уже взаимодействует с планетарной защитой. Файлы открывались. Защита и блокировки взломаны недели назад. Тереза нашла файл с протоколами эвакуации и без колебаний перевела вызов в активное состояние. Что ты делаешь? спросил Холден. Вызвала эвакуацию. Терезин равилс вкус этого взрослого слова. Нам остаётся только добраться в условленное место. Да уж, ответил Холден. Легко сказать.